Глава двадцать 21. Бойтесь бессмертных, дары приносящих. Я моталась между двумя интриганами, как щепка в бурном горном потоке. То изображала ручного монстра для Ленгри, то упрямую равнодушную нейтралку для Лидроя. Причем и тот, и другой периодически устраивали мне совершенно идиотские проверки на честность вроде брошенного незначай намека или, наоборот, неожиданной любезности. Так, например, Лерой ни с того ни с сего вдруг пустил меня в свою родовую библиотеку. Разумеется, ничего выносить оттуда я не могла. Да и самые ценные книги хранились где-то в другом месте, но делать копии мне никто не запрещал. Так Ленгли получил список подлунных ритуалов, партинала, а я очередной приступ мигрени, начитавшись творений этого чокнутого экспериментатора. Не читать я не могла, вылетела бы из образа жадный до знаний сумасшедшей. однако от рвотных позывов во время чтения меня это не избавило. Второй том этой гадости я скопировала и вовсе не глядя, заявив дорогому покровителю, что к моим исследованиям это отношение не имеет и поэтому не интересно. Вообще, присказка неинтересна стала моей палочкой-выручалочкой на все случаи жизни. Возможность уйти от неприятного разговора, прервать бередящий душу рассказ, отмахнуться от попытки бывших друзей восстановить отношения. О каких, мать, вашу отношениях могла идти речь, когда я почти каждый день ужинала в обществе свихнувшегося ходячего артефакта, помешанного на праве сильного? И самое главное, я так и не придумала, как можно уничтожить этого тронутого бессмертного профессора. Артефакты под кожей защищали его от всего. Там были и щиты от всевозможных видов атак, и нечто контролирующее здоровье. Этому мерзавцу даже банальный насморк и то не грозил. Чисто теоретически я могла надеяться, что он сам помрет от старости лет через тысячу. Но если бы это было так, серая госпожа не привела бы меня в этот мир. А значит, было еще что-то. Я хрустнула костяшками пальцев, вышла из парка и зашагала по улице. Сидеть дома неделями я не могла, даже с помощью ментальных техник иных миров. Слишком о многом до сих пор напоминал мне этот дом. Потому я иногда позволяла себе короткие вылазки. Ненадолго и нечасто, но позволяло. Час, чтобы пройтись по улице, выпить бодрящий настой на веранде маленькой таверны в переулке, поглазеть на прохожих. Час, чтобы почувствовать себя нормальной, почувствовать себя живой. На знакомой веранде, как всегда, было тихо. Из пяти столиков занят был только один. И то там сидела какая-то солидная Матрона, поджидая, пока ее внук выберет себе пончик. Мне вдруг безумно захотелось пончиков. Хотя, конечно, на самом деле хотелось мне не выпечки, а того почти забытого ощущения безопасности, которое я испытывала, поедая сладкое лакомство в компании Виктора и Тории. Ноги сами понесли меня к столику, и я, плюнув на всевозможные соображения и планы, покорилась. Поджидая свой заказ, я устроилась в дальнем углу и лениво раскрыла забытую кем-то газету. Не то чтобы меня интересовали новости. Мои собственные экземпляры, ежедневно доставляемые к воротам, появились неопрятной кучей в коридоре, не вызывая никакого интереса. Недостоличных новостей мне было в последней неделе, тем более, что обо всем серьезном вроде новых кровавых демонстраций радикалов я могла бы рассказать куда больше газетчиков. Но сейчас хотелось скрыть холодную маску, заменившую мне лицо от веселых и беззаботных посетителей. И газета подходила для этой цели как нельзя лучше. Я посмотрела большую статью о новом законе, обсуждаемом сейчас в министерстве. Что-то там о проблемах с открытием учебных заведений. Потом почитала сплетни, топорно замаскированные под светскую хронику. Мой заказ все еще не принесли, и я перешла к странице с объявлениями. Кто-то объявлял о помолвке, кто-то о свадьбе. Я невольно подумала, что если бы не интерес интрига на всех мастей к моей очищающей персоне, здесь могло бы быть мое объявление. Небольшое скромной виньетке. Погрутившись в собственные мысли, я продолжила бездумно скользить глазами по строчкам и даже не сразу отреагировала на знакомые имена. Только спустя долгие несколько секунд, чувствуя, как моментально заледенели пальцы, я сфокусировала взгляд на узкой рамочке с двумя строчками. Два дня назад Тиса Делия Мэй и Тис Дон Аристали заключили брачный союз. Звуки вокруг вдруг стихли, словно мне, забили уши ватой. Я перечитывала эти несколько слов снова и снова и не могла поверить в то, что вижу. Точнее, не позволяла себе поверить. Даже зачем-то поскребла газетную бумагу ногтем. Не привиделась ли. А потом, бросив поверх газеты несколько монет, вышла на улицу и, шагая ровно, как бездушный зомби, направилась домой. Запах пыльной пустоты с удвоенной силой ударил в нос, а тишина навалилась на плечи тяжелым плащом. Глупо признавать, но до этого момента я не верила, что между Доном и моей сестрой что-то было. Да, я застала их тем утром вдвоем и была в ярости. Но позже я уже ничего не чувствовала под действием зелья, а когда узнала, что какой-то дрянью отравили меня, разом поверила, что так же поступили и с ними. Цеплялась за эту уверенность с отчаянием утопающего, отметая сомнения. Даже от рассказа Альва о проверке, не выявившей у Дона никаких следов воздействия извне, отмахнулась. Заодно и оправдание, почему бывший жених больше не появляется возле моего дома, придумала. За время, пока мне приходилось держаться от близких подальше, я успела обдумать тысячи вероятностей, почему в то безумное утро в родительском доме увидела именно то, что увидела. Кроме одной, истиной, у моей сестры и моего жениха был роман. Недаром Дон ни на секунду не засомневался, что сможет убедить Делию его послушаться. И этот роман в итоге вылился в закономерный итог. Но мне об этом никто не сообщил. Даже родители. Не знаю, сколько я просидела в кабинете, грея в ледяных руках бокал с коньяком. Может быть час, может несколько. Пару раз я даже порывалась отправиться в отчий дом и, прижав на воспеченную семейку к стенке, выяснить все раз и навсегда. Но остатки здравого смысла удерживали меня в кресле. Опасность никуда не делась, и даже адская смесь из более обиды не повод причинять им вред. Да и что в конце концов я могла сказать? Мне не за что было просить прощения. Но и требовать чего-то от них я не имела права. А даже если имела, то теперь в любом случае было уже поздно. Я могла бы засомневаться в сообщении о помолвке. Меня тоже не так давно помолвили без моего ведома. Но объявления о свадьбах в этом разделе давали не сами молодожены. а оде в регистрации гражданских состояний. Там ошибок не делали. Глухо выругавшись, я швырнула полупустой бокал в камин. Пламя взметнулось, выхватив из полумрака мертвенно-бледную девицу в черной накидке с перекошенным лицом и всклокоченными волосами. Я отшатнулась, едва не перевернув кресло. Злая ведьма, которую не пригласили на свадьбу. Горькая ухмылка скользнула по искусственным губам, когда я сообразила, что шарахнулась от собственного отражения. По законам жанра мне теперь полагается проклять будущее дитяного испеченного семейства? А вот хрен вам. Решение было принято сразу и без сомнений. В моем плане ничего не меняется. Убить бессмертного, прихватить сестру и теперь уже ее мужа и убираться из страны. А заодно и из водоворота гражданской войны как можно дальше. Дон никогда не был глупцом. Он не откажется выбраться из этого бардака, даже если помогать ему в этом будет бывшая невеста. А сейчас я должна работать, работать и работать. Но добраться в тот день до мастерской мне было не суждено. Разумеется, меня прервая в гость. И, конечно же, незваный. В последнее время ко мне только такие приходили. — Вы чем-то расстроены, Лира? Обманчиво мягкий голос Лэнгли винтился в мозг раскаленным сверлом. — Дура, даже не проверила ничего. Сколько он уже здесь? — спохватилась я, но плакать о пролитом молоке было уже поздно. Нужно было срочно решать, как выкрутиться. «Нет, я не расстроена. К собственному удивлению, я в бешенстве», — холодно отозвалась я. «И что же случилось?» «Надо мной смеется половина столицы!» Он вопросительно поднял бровь, ожидая продолжения. Мысленно я взмолилась тем богам Вселенной, чтобы выбранная мной тактика не оказалась ошибочной и медленно развернулась к собеседнику. «Мне!» Волшебницы, отмеченные самой магией, предпочли грязную бездарку. «Помнится, вы говорили, что ваш вояж с неким лекастом был всего лишь экспериментом», — сузил глаза Лэнгли. «Так и было», — сарказмом огрызнулась я, внутренне готовясь к удару. «Но у меня как-то нет привычки посвящать всех подряд в суть своих экспериментов». Предсказанный ментальный удар скрутил меня в узел, но быстро исчез. Я даже на пол рухнуть не успела, как приступ боли прошел. «Это так, напоминание о правилах хорошего тона», – скучающе проговорил профессор Лэнгли. «Я только склонила голову, якобы признавая его правоту. Играя свою роль, я уже привыкла к таким вот напоминаниям. И порой вполне сознательно их провоцировала, когда хотела отвлечь в пугало половины аристократической братьи от неподходящих мыслей или выиграть несколько мгновений для того, чтобы привести в порядок собственные ментальные щиты». И сейчас воспользовалась привычной схемой, предвидя, что незваный гость не применет врезать по моей бедовой головушке. Зато я успела подумать, как действовать в следующую минуту. Мигрень, накатывающая чуть позже, причислялась к неизбежной расплате за возможность продумать свои действия. И что же вас так смущает? Убейте недостойного вместе с его неприличной женой, и вопрос закрыт. Вот еще. Если я их убью, стану вдвойне посмешищем. Идиотка, приревновавшая к бездарке. Фу, у меня другие планы. Что-то я уже запутался в ваших противоречивых желаниях, Лира. Он покачал головой. Позвольте, я задам несколько уточняющих вопросов. Я спокойно подняла голову. Спектакль уже был готов и ждал единственного зрителя. Чисто болевые ментальные атаки перемежались с попытками навязать приступы доверия или обреченности. Он каждый раз придумывал что-то новое. но и теперь не сумел узнать больше, чем я хотела сказать. Ярость, что кто-то может предпочесть бездарку волшебнице мне, ненависть к Дону, из-за которого я выглядела посмешищем, и почти оформившийся план притвориться равнодушной, приглядывать за негодной семейкой, а лет через пять с научными фактами в руках продемонстрировать обществу, как дерьмово жениться на бесполезной бездарке. «Научные факты», — он снова покачал головой, — «зачем же ждать целых пять лет?» Мы можем нанести молодоженам визит прямо сегодня. Думаю, Тисс сразу осознает свою роковую ошибку. Мои друзья бывают очень убедительны. Да и общество сможет по достоинству оценить глупость поведения Тисс увидев, увидев, чему она привела. «Сама!» Оскалившись, рыкнула я прямо ему в лицо, в последний момент успев трансформировать ужас в звериную злобу. Профессор Уэнгли только усмехнулся и погрозил мне длинным изящным пальцем. Манеры, птица Мэй, манеры. Поступайте, как вам будет угодно, но мое предложение остается в силе. Вам достаточно только намекнуть, а пока приглашаю вас развеяться. Один мой друг сегодня дает прием для ближнего круга. Думаю, вас это развлечет. Не то, чтобы я приняла любезность своего ненавистного покровителя за чистую монету. Не меня он собирался развлекать, а в очередной раз попугать свой ближний круг тронутым ручным вивисектором, то есть мной. И, честно признаться, я вполне годилась сейчас на эту роль. Злобная, взлохмаченная фурия. О да, хозяев и гостей ждет незабываемый вечер, как, впрочем, и меня. Не говоря больше ни слова, я положила ладонь на предупредительно предложенную руку. Никто не спорит с лидером радикалов, если ему вздумалось кого-то благодетельствовать. И уж тем более это не стоило делать сегодня мне. Я и так выбрала лимит его терпения на ближайшие несколько месяцев. Лэнгли восседал во главе длинного широкого стола, уставленного изысканными блюдами. Его кресло стояло на небольшом возвышении и сильно напоминало небольшой трон. Есть с такой высоты было бы неудобно, но он и у себя дома редко баловал своих последователей совместной трапезой. Что уж говорить о доме чужом. Бокал вина – вот и все, чем он обычно ограничивался. А вот наблюдать за собравшимися с такого места было очень удобно. как, впрочем, и ожечь холодным взглядом любого, вызвавшего неудовольствия настоящего хозяина всей этой радикальной компании. Мое кресло стояло по левую руку от импровизированного трона, и я то и дело ловила на себе завистливые взгляды неофитов. Причиной стала чья-то глупая шутка. Кто-то пустил слух, что сидеть слева почетней, так как это место ближе к сердцу хозяина. «Нет у него никакого сердца», — подумала я тогда. Ни справа, ни слева. Но слова запомнились, и теперь кто-то нет-нет, да и смотрел на меня с черной завистью, неизменно забавлявший Лэнгли. Однако сейчас все это интересовало меня в последнюю очередь. Я ждала представления. Недаром же профессор приволок меня сюда с таким довольным видом, и представление незамедливо последовать. «Разумно ли тратить на грязь столько сил, Тиса Мэй?» проговорил Лэнгли, словно продолжая прерванный разговор. Посмотрите, сколько вокруг достойных магов. Вот Апайс как раз в поисках супруги для своего наследника. Или лорд Трипол? если подойди. Трипол подскочил со своего места и суетливо бросился на зов. Мой лорд. Склонился он, но тот даже не посмотрел в его сторону, глядя вдоль стола и обращаясь ко мне. Что скажете о нем, Лира? А что я должна о нем сказать? Опешила я и тут же перехватила полный ужаса взгляд молоденькой женщины, жены Трипола. Она в защитном жести уронила руки на округлившийся живот. «Он ваш верный друг?» «О да, я очень ценю нашего друга. Вы знаете, что на его рот некогда наложили очень сильное проклятие. Проклятие не урожая, не так ли, Лесли?» «Так», — пробормотал маг, сравнявшись с цветом лица с собственной седой шевелюрой. До меня медленно начало доходить, в какую ловушку я чуть не вляпалась на этот раз. Опять мое очищение вылезло мне боком. Ты могла бы изучить взаимодействие этого эффекта с твоими собственными особенностями?» Спокойно предложил Англи, не обращая никакого внимания на то, что объект его забавы пьет крупная дрожь. Пользуясь тем, что возомнивший себя вершителем судеб ублюдок все так же не смотрит в мою сторону, я бросила короткий взгляд на Тису Трипол, сидевшую прямо на противоположном конце стола. Если у меня и оставались какие-то сомнения по поводу того, какое предложение мне только что сделали, то они отпали сами собой. Бледная, как смерть, молодая женщина вжалась в спинку кресла и, не отрываясь, смотрела прямо на меня. Еще бы. Ведь мне только что предложили ее место, а разводы в нашей благословенной стране законом не предусмотрены. Я едва заметно опустила веки, пытаясь успокоить беднягу, и равнодушно, как только могла, проговорила. «Скучное проклятие». Его сила только в смерти проклявшего. Принес себя в жертву, идиот. Пстить и не насладиться результатами своей мести. Глупец. Это мне не интересно. Значит, положение Леди Триппо тебя не прельщает? Нет, отмахнулась я и тут же до хруста в суставах сжала под кресла, поймав второй за вечер ментальный удар. Вы слишком часто стали говорить мне нет, Тиса Мэй, пояснил свое неудовольствие Лэнгли, когда я немного очухалась. Знаком отпускаю уже не бледного, а какого-то серого трипола. Но вы правы, я слишком ценю нашего гостеприимного хозяина, чтобы позволить ему насильно ввести в свой рот очищающую. А он так мечтал это сделать, что просто отрясся от вожделения, зло подумала я, пытаясь абстрагироваться от судорог, сводящих мышцы. Я все-таки не тренированный ментал. Мне два удара подряд несколько многовато. Боль можно держать в узде, не теряя самоконтроль. Но от этого она все равно никуда не девается, а отголоски аукаются потом гораздо дольше. И все же вы присмотритесь, Тиса Мэй. Нехорошо, когда такая завидная невеста грустит в одиночестве. Уронил Энгли и, слава всем богам, потерял ко мне интерес. На противоположном конце стола Трипол мешком плюхнулся на свое место. Я заметила, как его рука скользнула вниз, а секунду спустя дрогнули плечи его жены, наконец немного расслабившись. Мне не нравился Трипол. как, впрочем, и все присутствующие. Но в том, что он искренне любит свою молодую жену и еще нерожденного ребенка, я только что убедилась. Эта мелочь, не имевшая к моей жизни никакого отношения, неожиданно зажгла, казалось бы, совершенно заледеневшей душе маленькую теплую искорку. И дышать стало чуточку легче. Псевдоужин закончился, как обычно. Лэнгли просто встал и, поманив меня за собой, вышел из зала. Мысленно я порадовалась за тису трипол. В отсутствии жесткого хозяина у Лесли будет несколько больше возможностей успокоить перепуганную супругу. Все-таки в ее положении волнения не слишком полезны. Размышляя о владельцах гостеприимного особняка, я совершенно упустила из виду, что беспокоиться стоило бы в первую очередь о себе и вспомнила об этом только сообразив, что уже несколько минут сижу в уютном кресле у камина в одном из многочисленных кабинетов дома. А Лэнгли размахивает руками, навешивая вокруг нас все новые и новые чары. И что теперь? Я с Диланой равнодушным видом снова уставилась в камин. Персональное наказание тет от тет хоть бы уже убил меня наконец, что ли. Последняя мысль так меня испугала, что я невольно поежилась. Вот уж чего за мной никогда не наблюдалось, так это суицидальных наклонностей. А почему бы и нет, Ехидно вернул внутренний голос. Кому то нужна? Я тихо выдохнула, тщательно контролируя сердечный ритм с помощью иномерных методик и загоняя подступающую истерику на затворки сознания вместе с болтливым раздвоением личности. Еще только не хватало разрыдаться от жалости к себе на глазах у лидера радикалов. Потом. Подумаю потом, кому я нужна и зачем. «У меня к вам серьезный разговор, Лира», – заговорил Энгли, завершив долгую воужбу и усаживаясь в кресло напротив. «Я слушаю, профессор». Как успехи с вашими работами над живыми мертвецами? Никак. Я же говорила. Из этих трусов я, скривившись, мотнула головой в сторону выхода. Даже каплю крови не вытрясешь. А тем оригиналы, у которых мне удалось добыть кровь, с воплями пытались сбежать и едва понимали, что я интересуюсь их родственниками. Они были слишком тупы, чтобы им можно было разъяснить, что их поганому отродью ничего не грозит. Их потуги выбраться несколько раз сбивали мне ритуал. И ведь даже под клятву о непричинении вреда боятся поддержать науку. Вы никогда не думали, что с вашей смертью наука потеряет очень много, не в попаду вдруг выдал Энглия, заставив меня вздрогнуть. С моей смертью? – переспросила я, загоняя шевельнувшийся в душе страх обратно под ментальные щиты. Мне плевать, что будет с наукой после моей смерти, ведь я не узнаю ни о победах, ни о поражениях. Как эгоистично! – усмехнулся он, сцепив тонкие сильные пальцы в замок. Кольцо, что примечательно оставалось снаружи. И вдвойне нехорошо для очищающей. Ваше предназначение – будущее. Ведь именно для этого магия так щедро вас одарила. Знаю. Некогда я очень внимательно изучила этот вопрос и пришла к выводу, что нет худшего греха, чем разбрасываться ее дарами. Наука – мое. Никто не дарил мне знания и умения просто так. Дар очищающей – это нечто иное. Если хозяин подаст рабу хлеб, вряд ли ему понравится, что раб бросит его дар свиньям. Что ж, вы правы, задумчиво смерил меня взглядом Лэнгли. А я почти в панике искала выход из той ловушки, куда сама себя загнала. Он же маньяк с манией величия, тупица. Он же сейчас решит, что ты просишь его определить достойного. А если ты откажешься, то он мигом заподозрит, что не так уж ты ненавидишь некого любителя бездарков. Да и к самим Безаркам не так уж равнодушно. Бесово наваждения. И как? Вы уже нашли рот, достойный дара магии? Спросил он, подтверждая мои худшие опасения. И тогда я пошла во банк То, что я собиралась сделать, могло закончиться моей смертью прямо здесь и сейчас. Могло обернуться и кое-чем похуже, чем смерть. Но небольшой шанс, что дело выгорит, был, и я поставила на него. Нашла. Голос звучал спокойно. а долгую паузу вполне можно было принять за страх перед Великим Повелителем. Я сразу почувствовала себя чуть уверенней. Умение притворяться никуда не делось. Сейчас в мире есть лишь один достойный этого дара. И кто же? Великий гений, сумевший опуздать саму смерть, выдохнула я. Брови Лэнгли взлетели вверх, несмотря на все его самообладание. Уж не знаю, что он ожидал от меня услышать, но явно не это. Я же надеялась лишь на то, что, судя по количеству артефактов, которые были зашиты в его тело, наследниками, как способом жить в веках, профессор не интересовался от слова совсем. Об этом что-то есть», — заявил он после долгого молчания, и у меня внутри все оборвалось. «Но не сейчас». «Тебе везет», — снова вылезло мое раздвоение личности в образе болтливого внутреннего голоса. «Время повесится, у тебя будет». «А что вы знаете о применении принципов сохранения мертвой плоти на живых, Тиса моей? Очередной резкий скачок разговора в опасном направлении едва не выбил меня из колеи. «Рискованная забава», – взвешивая каждое слово, отозвалась я. «Вероятность заполучить неуправляемого безумца перевешивает слабую страховку от насильственной смерти. Это слишком сложно». «Но вы интересовались именно этим способом обрести бессмертие, не так ли?» Так вот, куда он клонит. Не очищающая его заинтересовала, а возможная конкурентка. Честно говоря, я интересовалась всем, до чего могла дотянуться. Проживание в академии накладывало определенные ограничения. Это не важно. Зачем вы продолжили эти исследования? Любопытство, пожала плечами я. Хотя я почерпнула из книг не так уж много интересного. Большую часть пришлось узнавать экспериментальным путем. И решили, что этот путь для вас опасен. Что ж, в этом наши взгляды совпадают. Такой путь не осилить в одиночку». Уэнгли продолжал сверлить меня взглядом, но я знала, что если он попытается на меня как-то повлиять, то я это почувствую. Потому он не видел на моем лице ничего, кроме безмятежности. Я заинтересовался этой темой и пришел к тому же выводу, что и вы. «Это лесно, профессор». «Что ему надо?» – лихорадочно пыталась понять я, окончательно запутавшись в скачках и поворотах этого ненормального, даже для чокнутого артефактора разговора. «Кроме того, я понял, что ошибки можно и нужно исправлять, но дальнейший разговор невозможен, пока выйти со мной не принадлежите к числу моих ближайших последователей». Прервал холодный голос поток моих мыслей, возвращаясь радушных предположений в бурное месиво реальности. «Верных последователей!» Последователей, не способных меня предать. Я спокойно смотрела в камин. Вот она. Та самая. Та проклятая честь, которой я безумно боялась, едва узнав о его существовании. И о чем почти забыла в последнее время. Магическая привязка. Артефакт под кожей правой руки. Такие были у некоторых из ближнего круга. Самых доверенных, самых верных. И намертво привязанных. Я не до конца успела разобраться в свойствах этой гадости, но то, что безумный артефактор замкнул их действие на себя, выяснить успела. Как и то, что они служили одновременно и переговорниками, и ментальными паразитами, а по приказу хозяина артефакты впрыскивали в кровь своих носителей убойную порцию быстродействующего яда. Смогут ли от влияния такого подарка защитить ментальные техники? Этого я не знала. Но если я сейчас откажусь, то не выйду отсюда. На попытках спасти хотя бы те крохи счастья, что у меня оставались, можно будет поставить крест. Да. Можно, конечно, броситься на него и героически сдохнуть. Но кто знает, как развернется бессмертный, если его некому будет остановить. А самое главное, не пройдется ли он огнем и мечом по всем, кто хоть как-то был со мной связан, мстя уже мертвый мне. Да. Я не узнаю и не увижу. Но почему-то от этого не легче. «А разве мой лорд, впервые назвав его своим лордом, я медленно отвела взгляд от огня? Вы мне это предлагали?» «На колени!» — приказал он, и серая госпожа мне свидетель выглядела почти по-королевски. «Вам нужны последователи, мой лорд, или рабы?» Само собой, вылетело из моего рта. Венгле отшатнулся, и я продолжала смотреть ему в лицо, не опуская глаз. «Помирать так с музыкой» — мелькнула непонятная мысль на задворках сознания. Никакой музыки слышно не было, и я отнесла странные слова к сбою воспаленного предсмертной горячкой мозга. «Мне нужны те, кто пойдет за мной до конца, примет мои победы и поможет исправить ошибки. Те, кто не предаст, как бы ни сложилась судьба», — выплюнул он. «Не моя вина, что на это способны только рабы». «Я никогда не буду вашей рабыней». «Но я сойду с вами за грань, если понадобится, мой лорд», — склонила голову я и мысленно добавила. Будь милосердна, последняя гостья, если я ошиблась. И тут я почувствовала ледяное прикосновение его кольца, а потом предплечье вспыхнуло, словно на руку мне плеснули жидким огнем. Сдавленный стон прорвался сквозь сжатые губы, пока я смотрела, как кожа натянулась и лопнула, открывая синие веревки вен и неестественно белую кость. Тонкие длинные пальцы вложили в рану переливающийся всеми цветами радуги драгоценный камень. Глубокая рана, из которой так и не упала ни одной капли крови, закрылась, оставив на коже причудливый узор, в котором опознать обычный шрам можно было только в кошмарном сне. А так это больше походило на вырезанную на коже искусным резчиком хищную птицу, широко распахнувшую крылья. По-своему она была даже красивой. Могильная плита над моими надеждами стать счастливой. Последний шанс на жизнь для моих близких. Клеймо бессмертного.